Глава шестая. Замыслы Дона Хусту. Тем временем Дон Хусту днем и ночью ломал себе голову, раздумывая, как бы ему убрать с пути Дона Энрике и добиться того, чтобы титулы и богатство рода Тор-Ляль унаследовал его племянник. Дон хусто потерял сон в поисках выхода. Он повсюду допытывался, нет ли у Дона Энрике какого-нибудь врага.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 На следующее утро, выйдя из дома около 11 он сразу же узнал от знакомых о столкновении на улице Святого Ипполита между двумя отрядами, участвовавшими в шествии. При каждом новом сообщении Дон Хусто потирал руки и радовался про себя. «Прекрасно, великолепно, чудесно! Все идет лучше, чем я мог надеяться, все складывается превосходно! Мои дела и в монастыре, и с Доном Диего»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 Да-да, добродетельная, примерная, святой жизни монахиня Тем хуже Почему же тем хуже, брат мой? Говорю, тем хуже, матушка А почему это ваше преподобие услышит далее? У сеньора графа есть сын Который наследует его титул и богатство На горе отцу моей семье А также и вашей обители Как же так?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 Монахиня, пораженная полученным известием и обеспокоенная, как бы не пострадало доброе имя ее монастыря.